Глава двадцать пятая. Полицейская машина стояла рядом со сверкающим «Мерседесом Роберта» на подъездной дорожке. Узел тревоги в груди ослаб, когда Джейкоб остановил машину у тротуара, чтобы меня выпустить. Он поглядел через лобовое стекло на двух мужчин, стоявших на газоне. «Это адвокат?» «Ага». Я отстегнула ремень безопасности. Это он. Красавчик. Это был первый раз, когда Джейкоб прокомментировал мужчину, и я подавила удивление. Да уж. Хотите, я пойду с вами? Я потянулась и сжала его предплечье. Ты сегодня сделал более чем достаточно. Отправляйся домой и возьми завтра выходной. Я напишу клиентам и отменю консультации. Беверли и Мэтью справятся без меня один день». «Не-а», — возразил он. «Я в норме». «Нет, серьезно. Возьми отгул и насладись трехдневными выходными». Я открыла дверь и глядела на него, пока он не сдался. «Ладно, ладно». Он улыбнулся. «Спасибо, док». Спасибо, что подвёз. Я вышла из помятой Toyota и захлопнула дверь. Оглядевшись по сторонам, я перешла дорогу и взобралась по небольшому склону газона. Здравствуйте. Я кивнула полицейскому и Роберту. Гвен Мур, владелецо дома. Офицер Кит. Он протянул руку, и я пожала её. Мы обошли периметр Но двери заперты. Никого нет. Спасибо. У меня есть запасной ключ. Если вы не против, я попрошу вас сойти со мной и проверить дом. Конечно. Полицейский кивнул вместе с Робертом. Я перехватила его обеспокоенный взгляд и ответила благодарной улыбкой, проходя мимо них к боковому входу. Роберт шёл за мной по пятам. Ты в порядке? Бледная как смерть. В порядке. Просто безумный день. Я остановилась у боковой двери. Отвернись. Что? Я не хочу, чтобы ты видел, где я прячу ключ. Отвернись. Уголок его губ дёрнулся. Крыльцо довольно маленькое. Я мог бы догадаться. Он поверженно поднял руки и отвернулся, дожидаясь, пока я сниму ключ с фонаря и открою дверь. Полицейский, связывавшийся по радио из машины, вступил вперёд, положив руку на рукоятку пистолета. Позвольте мне сначала обойти дом, мисс Мур. Конечно. Клем выскользнула во двор, я облегчённо расслабилась, когда она затормозила, и оглядела новый бутон тюльпана, распускающийся в большом горшке на крыльце. «Это моя кошка», — сказала я. «В доме больше никого не должно быть». Полицейский кивнул и вошел внутрь. Повисла неловкая тишина. Роберт отряхнул руки от грязи. Я прислонилась к колонне. «Тебе не нужно было сюда приезжать». Я виноват, что он набросился на тебя. Он поправил ремешок часов. Я чувствую себя ответственным. Не нужно, фыркнула я. Мои клиенты в группе высокого риска. Иногда их провоцируют непонятные вещи. Он опёрся о противоположную колонну и пригладил галстук. Как ты выбрала такую специализацию? Она кажется немного Он взглянул на дом, подыскивая подходящее слово. Зловещей. Я наблюдала за клем, подкрадывавшейся к ящерице. Люди всегда меня восхищали: их мотивы, решения. Мне нравится выяснять, как работает их мозг. Это не отвечает на вопрос. «Нет», — отвечает. «Ты могла бы копаться в мозгах нормальных людей. Зачем фокусироваться на жестоких личностях?» «Зачем защищать преступников?» «Гвен», — он невесело улыбнулся. «Ответ не короткий». Я скрестила руки на груди. «Я это уважаю», — он посмотрел мне в глаза. «Я это уважаю». Почему бы тебе не рассказать об этом за ужином? Ах, я сморщила нос. Я не знаю. Учитывая над чем мы работаем, может нам лучше сохранять профессиональные границы? Может, я хочу пересечь эти границы. Может, в другой раз, улыбнулась я. Отказ отскочил от него, как резиновый мяч. Я не сдамся. Так говорили все преследователи, которых я лечила. Отлично подмечено, поморщился он. И всё же тебе нужно поесть. Я мог бы что-нибудь принести вечером. Тебе будет безопаснее в чём-то обществе, на случай если этот мудак объявится. было столько предупреждений Уверенный зрительный контакт, игривый изгиб губ. Бумажно тонкий слой контроля, в который он заворачивал вину. Если он перебирал женщин в попытке отвлечься от чувства вины, он мог использовать кого-то другого. Я это уже сделала. Насладилась. Хотя одна ночь с Робертом Кевином была приятной, Тарая могла послужить началом опасной игры с моим сердцем. Но опять же, он красивый, умный мужчина, умелый и щедрый любовник. Глупо ли я поступала, не желая воспользоваться такой возможностью? Разве он не был мечтой каждой женщины в этом городе? Кроме того, я закончила черновик психологического портрета Оставалось только внести поправки и отполировать его. И ещё несколько дней, чтобы позволить заключениям хорошенько помориноваться в голове. Было бы хорошо проговорить некоторые спорные моменты с ним и узнать его мнение. Почему у меня возникло ощущение, что ты про себя составляешь список за и против? спросил он. потому что так и есть. Я бросила взгляд на открытую дверь кухни, думая, когда вернётся полицейский. Я знаю за. Какие аргументы против? Эго, к примеру. Я принизательно посмотрела на него, но он не смутился. Что ещё? Я не хочу, чтобы мне разбили сердце. Может быть, ты часто ходишь по свиданиям? Но я нет. Его внимание переключилось с меня на улицу. Я повернулась, замечая тёмный седан у обочины. Роберт заслонил меня. Это ведь не твой пациент. Разве что его Феррари в ремонте. Я прищурилась, глядя на машину. Но моё беспокойство спало, когда из неё Вышел высокий темнокожий мужчина. О, я его знаю. Я обошла Роберта и встретила детектива Сакса на середине дорожки. Всё в порядке? Вы мне скажите, доктор Мур. Я услышал ваше имя и адрес по радио. Вы убили ещё одного клиента. Он безрадостно улыбнулся. Смешно, кратко сказала я. «Я вызвала полицию, просто чтобы перестраховаться. Кое-кто украл мои кошелек и ключи». «Вы собираетесь менять замки?» Он положил руки на бедра. «Да, слесарь уже едет». Он перевел взгляд на Роберта. «А вы что здесь делаете?» «Роберт Кевин», протянул он руку. Я работаю с доктором Мур над делом. Детектив поглядел на руку, а затем проигнорировал ее. Я знаю вас, мистер Кевин. Вы отмазали Нельсона Андерсона, когда он убил свою жену. Если бы я его отмазал, он не сидел бы за решеткой. Выражение лица Роберта было учтивым и резко трогаемым. контрастировала с суровой хмуростью детектива Сакса. Благодаря какой-то хреновой сделке с прокуратурой его выпустят через 5 лет. Детектив снова сконцентрировался на мне. Могли бы подыскать друзей получше, доктор Мур. Я не обратила внимания на колкость. Есть новости по Джону Эбботу? Он прищурился, Хотя на улице не было так уж солнечно. Поделиться нечем. Поделиться нечем? Это что значило? Он окинул взглядом двор. Ну, похоже, всё довольно спокойно. Если никто во мне не нуждается, я поеду. Никто в вас не нуждается, подумала я, поблагодарив его сквозь зубы, когда он открыл дверь машины, Окинул меня прощальным оценивающим взглядом и исчез внутри. Я помахала. Весёлый парень, сказал Роберт. Думаю, он тебе доверяет примерно так же, как и мне. Он шутил. Повернулась я к нему. Неужели? Повисло напряжённое мгновение, а потом он расплылся в улыбке. Я неловко посмеялась и вытянула шею, заметив офицера Кита на пороге дома. Всё чисто, сказал он, придерживая дверь. Спасибо. Я прошла в дом, оглядываясь и убеждаясь, что всё на месте, и на кухне царит идеальная чистота. Вы вызвали слесаря? спросил полицейский за моей спиной. Да. Я повернулась к нему. «Он должен приехать с минуты на минуту». «Я могу подождать его с вами». «Не нужно. Я справлюсь. Спасибо». «Я останусь с ней». Роберт вошел внутрь. Полицейский оглядел нас, а затем кивнул. Мы попрощались, и я взяла его визитку. У меня потихоньку намечалась коллекция, включавшая в себя линейку Ещё и визитку детектива Сакса. Когда мы остались одни, Роберт приподнял бровь, глядя на меня. Значит, решено. Ужин сегодня, скажем, в 7. Я поколебалась, достаточно хорошо осознавая, что самой большой проблемой в Роберте и Кевине было моё влечение к нему. Даже теперь когда мои нервы расшатались из-за люка Аттенса, а полицейский выезжал со двора, мое тело отзывалось на его присутствие. Если бы он подошел, если обхватил за талию и привлек к себе, я бы не смогла устоять. И что дальше? Что, если бы я снова с ним переспала? Теперь мы были не двумя пьяными от дешевого пива людьми, а доктором Гвен Мур и адвокатом Робертом Кевином. Деловыми партнерами с запутанными секретами. Что тогда?